Действительно, согласился я с ним, основные условия вы уже слышали. Это 25% дисконт на приобретение вами амулетов и магического снаряжения в нашей гильдии и приобретению вас любых неопознанных вами самими артефактов по цене третьеуровневых с 20% бонусом. Это то основное, что уже обсуждалось. Однако, Есть еще одно условие. 20% бонус мы готовы предоставить только в том случае, если будет известна история происхождения артефакта. Где и когда найден, кем, в каком мире. Что там есть, краткое описание самого мира происхождения артефакта. Возможно, вы сможете узнать что-то еще. За наиболее подробное описание Мы даже готовы поднять дополнительный бонус до 25%, но вы должны понимать, что у нас гильдия магов и выдуманную или заведомо ложную информацию мы распознаем практически мгновенно. Я замолчал, и тролль и его помощник-демон вопросительно посмотрели на меня. Мы так понимаем, что вам нужна какая-то конкретная информация? «И что вы ее разыскиваете?» Не став отрицать очевидное, я лишь кивнул ему в ответ. «Тогда мы готовы предложить вам свои услуги в этом направлении», произнес Руди, переглянувшись с троллем. «У нас множество источников информации, а также мы имеем возможность собственного подключения к сети нейтральных миров». «Да, мы знаем это», – очередной раз удивил я их. «Что у вас есть свой терминал, нам известно, но в сети нет необходимой нам информации. Однако мы готовы покупать у вас сведения по любым новым разведданным о мирах и порталах, ведущих туда. Кроме того, мы после нашего с вами договора о партнерстве сможем выдать вам более точное описание того, что мы разыскиваем, чтобы сузить зону поиска. «Полне разумно», — кивнул Тлок. «Если по этому вопросу все, перейдем к следующему». И, посмотрев на тролля и его помощника, я сказал. «Это касается Дарьи. Нас ее кандидатура как оценщика полностью устраивает». Но в нашей гильдии свои порядки и внутренние законы. А она, по роду своей деятельности, будет приближена у нас к достаточно большому количеству внутренних секретов гильдии. И поэтому, чтобы обезопасить ее от внешних посягательств, при этих словах телохранитель усмехнулся. Я же, проигнорировав его смешок, продолжил. «А также стараясь защитить...» эти самые секреты от невольного разглашения, предлагаю принести ей присягу в эсцелитета нашему главе гильдии и тогда обойтись без вступительного взноса. Мое предложение, как оказалось, не слишком удивило Тлога. Заинтересовавшись почему, я быстренько просмотрел в сети возможные причины этого и практически сразу сумел вычислить причину, такого его спокойного отношения к подобному требованию. Оказывается, все не слишком законные гильдии и те гильдии, где требовалось повышенное внимание к их внутренней безопасности, довольно часто практиковали нечто подобное. Именно отсюда, при составлении нашего устава, и вытащил подобный пункт кластер. Это мое требование еще больше похоже уверила тролля в моей бывшей связи с кем-то подобным им самим. И он, даже особо не колеблясь, сразу произнес. «Вы уже достаточно доказали свою состоятельность, чтобы сомневаться в вашем праве выдвигать подобное требования, поэтому я отвечу за свою внучку. Она принимает ваши условия». Он положил свою ладонь ей на руку, успокаивая и давая понять, что сейчас не время пререканий. Тогда мы предлагаем ей полпроцента от чистой прибыли в нашей гильдии и по прошествии полугода место в совете гильдии, если она докажет свою состоятельность как высококлассного специалиста. Глаза девушки, по мере того, как я говорил, особенно о ее будущем вхождении в совет гильдии, все увеличивались до непомерных размеров. «Мы не просто так просим тебя довериться нашему главе. За это мы готовы предложить достаточно хорошие условия», сказал я ей и спросил. «Тебя все устраивает?» «Да», кивнула Дарья. «Тогда», обратился я к Тлогу и его помощнику, «вот предварительный договор, составленный нами заранее. Хотя я оглядел, заставленный тарелками с так и нетронутой едой стол. «Подождите пару минут». Я позвал пробегающую мимо официантку. Она быстренько прибрала стол, оставив нам только вино и легкие закуски. Все равно еда пока никого особо не интересовала. «Теперь можно продолжать», сказал я, возвращаясь к прерванному разговору. И на столе материализовались достаточно формальные типовые договоры о сотрудничестве, найденные Виртом в сети. Туда было добавлено несколько специфичных пунктов и наших устных соглашений. Следующие несколько минут представители гильдии изучали полученные документы, после чего внесли в них свою метку и автоматически начался процесс регистрации нашего общего контракта в сети нейтральных миров и всех остальных необходимых инстанциях. «Поздравляю, господа», — произнес я. «Рад, что вы не тянулись решением, и мы так быстро смогли решить этот вопрос». Немного помолчав, стараясь выдержать театральную паузу, я продолжил. «Ну а теперь», Я хотел бы вам, как нашим партнерам, предложить еще кое-что. Я посмотрел на тролля. Нам, если честно, не особо интересен контракт с гильдией, работающей строго по своей специфике. Да, удивление сегодня — это их основное состояние, подумал я, глядя в расширившиеся глаза Тлога. Да и Руди от него не отставал. Единственный Кто практически не проявлял эмоций за все время нашего разговора, это Слонг. Да и не удивляйтесь, подтвердил я свои слова. Союз с гильдией, имеющей вашу специфику, нам не интересен. Поэтому мы предлагаем вам сменить направленность вашей деятельности. Тлок и его помощник посмотрели на меня, как на какого-то всевидящего бога. «Неужели они так уверены, что их наречие больше никому не известно в нейтральных мирах?» – задумался я. «Похоже, так и есть. Интересно, почему?» Но это так, совершенно отвлеченные вопросы. Хотя, конечно, такая их реакция была вполне предсказуема. Ведь они несколько минут обсуждали между собой, как один из вариантов будущего развития их гильдии Именно смену деятельности. И вдруг кто-то посторонний предлагает им сделать то же самое. Как тут не удивиться и не заподозрить что-то неладное? Но это так, мелочи. Я специально ждал момента подписания контракта между нами, чтобы наше предложение выглядело менее подозрительно. Видя их слишком задумчивые лица, я продолжил. «И мы готовы вам помочь в осуществлении этой идеи». «Каким же это образом?» — уточнил тролль. «Мы подскажем вам интересующую нас направленность и поможем с тем, что необходимо для этого сделать», — пожав плечами, ответил я. «А если подробнее?» — спросил худощавый демон. «Подробнее?» — протянул я. «Можно и подробнее». Пара мгновений тишины. «Нам интересно гильдия поисковиков», напрямую сказал я им. «И мы готовы помочь вам в получении этого статуса». «Ты хоть знаешь, каким основным условием является организация подобной гильдии?» как-то даже иронично спросил у меня Руди. «Интересно, Руди это Рудольф или кто-то еще?» Почему-то совершенно не о том задумался я, и с некоей линцой, граничащей даже с небрежностью или безразличием, произнес: "Догадываюсь". Вытащив руку из своей сумки, поставил на середину стола артефакт, найденный в особняке Ковина. Присутствующие похоже уже устали удивляться тем сюрпризам, что мы выкидываем. время от времени. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что это такое, спросил я у гильдейцев. Нет необходимости, заторможенно проговорил помощник. Это артефакт по изготовлению возвратных камней. И вы согласны просто так передать его в наши руки? А как же тогда вы сами? Ну, во-первых, «Передать не просто так. Вы станете нашим подконтрольным филиалом или младшим партнером. Есть пара лазеек, как все это можно организовать. И во-вторых, кто вам сказал, что он у нас один?» Видимо, последняя моя новость и то, что они видели сейчас перед собой, окончательно выбило представителей гильдии воров из колеи. Даже старый тролль не знал, как отреагировать и что сказать. Я обратился к нему. «С этим решением мы вас не торопим, готовы подождать вашего ответа некоторое время. Однако не затягивайте». Кивнув на артефакт, так и стоящий на столе, я добавил. «Мы будем готовы передать его вам с полной инструкцией по его активации» и работе сразу, как только будет заключено соглашение о партнерстве и делегировании прав управления вашей гильдии, в наши руки. Не переживайте, эти документы будут лишь чистой формальностью. Реальная власть в вашей гильдии останется в ваших и только в ваших руках. Я замолчал, давая прийти в себя Тлогу и его подчиненным. «Мы возьмем небольшой перерыв», — наконец отреагировал он на мои слова. «Нам нужно все хорошенько обдумать и обсудить этот вопрос со всеми членами Совета Гильдии». «Да, я понимаю», — кивнул я. «Тогда позвольте откланяться, господа», — произнес старый тролль, поднимаясь из-за стола. Он направился к выходу из кабинета, но я не дал ему сразу уйти. — Простите, но я хотел бы переговорить с вашими телохранителями, — сказал я ему вслед. — Да и Дарьи, — думаю, вассальную клятву лучше произнести уже сейчас. «Старею — Старею? — усмехнулся тролль. — Позабыл все. Слишком многое ты свалил сегодня на мою престарелую голову. И уже деловым тоном сказал. — Мы подождем их в зале. а ты говори с ними, как тебе удобнее. Спасибо, искренне поблагодарил я своего уже делового партнера. Тогда Дарьи надо задержаться здесь на несколько минут, а потом, если вы не против, я поговорю с вашими телохранителями». «Хорошо», – кивнул Тлок и вышел за дверь. Вслед за ним потянулись и все остальные. За столом осталась сидеть только одна растерянная девушка. — Ну, здравствуй! — улыбнулся я ей.